Глава 22. Вряд ли в таких условиях можно было удобно устроиться, но Гура, казалось, разместилась со всем возможным комфортом. Даже глаза прикрыла, будто лежала сейчас в горячей ванне с пушистой ароматной пеной, а не на холодном, влажном по непонятной причине полу. Я смотрела на сестру и немного завидовала. Даже если она сейчас расслабилась лишь внешне, внутри оставаясь сосредоточенной, Мне с моей прямотой и привычкой рубить с плеча все равно есть чему у нее поучиться. Командир отряда должен служить примером другим и сохранять присутствие духа несмотря ни на что, особенно в присутствии других охотников. Есть опасность или нет, не имеет значения. Как думаешь, где сейчас Аран? Вдруг ворвался ее голос в мои мысли. Я пожала плечами. Не хотелось делиться с сестрой своими страхами и опасениями. Мы не были настолько близки, но начинали сближаться вдруг поняла я не знаю сказала это вслух только потому что она ждала ответа наша связь очень слабая но он точно жив он тоже тебя любит я отвела взгляд от ставни часть которых слабо вибрировала от чего-то давившего на них снаружи и настороженно посмотрела на гуру сестра по-прежнему полулежала на своей куртке не открывая глаз Она определённо пыталась наладить со мной контакт, при этом делая вид, что ничего особенного не происходит. "Я знаю, а ты не слишком разговорчива", усмехнулась она. "Знаю, не знаю. Твоя проблема, Гула, в том, что ты делишь мир на чёрное и белое. У тебя нет полутонов. Никто не может быть на сто процентов плох или хорош. Все совершают ошибки, и ты тоже не исключение". Я застыла. Это она про себя, что ли? Сестрёнка называет хладнокровное убийство родителей ошибкой? Не знаю, чем мог обернуться этот разговор, потому что я уже открыла рот, чтобы вылить на нее все обвинения, копившиеся многие годы под гнетом собственной беспомощности, невозможности что-либо изменить в нашем общем прошлом. Но входная дверь вдруг содрогнулась от мощного удара. Кухонный шкаф качнулся и едва не упал. Мы с Гурой одновременно сорвались с места и бросились на кухню. Вернули отодвинувшийся от двери шкаф обратно. Надо его подпереть чем-нибудь, прошептала Гура, когда резкие и сильные удары вдруг посыпались на дверь, и от каждого удара шкаф вздрагивал, и мы вместе с ним. Давай подтащим стол, предложила я. Он выглядел достаточно тяжёлым, чтобы удержать дверь, но отойти сразу обеим не удалось. Шкаф ходил ходуном, стоило его только отпустить. Держи его, велела сестре, а сама двинулась к столу, расположенному возле самого окна. В этот момент что-то ударило в ставень снаружи. Наши с сестрой испуганные взгляды встретились. Что бы ни было там на улице, оно пришло вместе с друзьями, и все они очень хотели до нас добраться. Может, окна тоже чем-нибудь закрепить? спросила Гура, удерживая шкаф своим весом. Я окинула помещение быстрым взглядом. Мебели было не слишком много. На восемь окон не хватит точно. Я вспомнила, как выглядит дом снаружи. Высокий фундамент, окна на уровне наших голов. Если неизвестные захотят вынести ставни, им придётся делать это подпрыгивая. А вот к входной двери ведёт очень удобное крыльцо. Значит, она подвергается гораздо большей опасности. Сделав выбор, я успокоилась и, налегая всем весом, начала двигать стол к двери. Он тяжёлый, хорошо будет держать. Я попыталась успокоить Гуру, когда мы придвинули стол вплотную к шкафу. Но она так посмотрела, что мне стало неловко. Ну вот, не получается у меня настроить контакт с сестрой, даже перед лицом опасности. Надеюсь, что не смертельный. Колотили теперь во все окна и с особым усердием в дверь, которая всё больше начинала сдаваться под неослабевающим напором. Доски скрипели и трещали. Вряд ли продержится больше пары часов. За это время мы с Гурой просто обязаны придумать какой-нибудь выход. С таким количеством неизвестных тварей мы можем и не справиться, особенно учитывая, что во мне силы почти не было из-за перенесённой болезни, а сестра несколько часов тащила меня на себе. Хорошо, что она настояла на ночёвке в этом доме, а ведь мы могли оказаться в чистом поле и прямиком отправиться к ним на поздний ужин. Меня даже передёрнуло, лишь только представила подобную картину. Нам бы как-нибудь восполнить силы, мечтательно протянула Гура. Ага, попросить монстров выпустить нас ненадолго, чтобы мы могли поймать кого-нибудь напиться крови, а потом вернулись с новыми силами против них. Я пыталась быть саркастичной, но на неё это не подействовало. Обстановка продолжала накаляться. Внезапно моя куртка, до этого спокойно лежавшая на полу, пошевелилась и начала подниматься вверх. Мы с Гурой замерли, не в силах отвести от нее взгляд. Что это еще за колдовство? тихо пробормотала сестра. И в этот момент куртка съехала вниз, обнажив крышку люка, ведущего в подпол. Давай вместе, крикнула Гура и помчалась в комнату. Я, не отставая, следовала за ней. Мы с разбегу наскочили на дверку, придавив ее своими телами. то, что лезло из погреба наверх, взрыкнуло и упало вниз, пересчитав головой ступеньки, ведущей в подпол лестницы. Почти сразу же оно вскочило и с новыми силами начало биться в крышку люка. Что это еще за напасть такая? Мало того, что снаружи нас осаждали толпы неизвестных монстров, так еще и внутрь дома они умудрились проникнуть. Как они пробрались сюда? Выдержка начала мне изменять. С каждым ударом снизу, заставляющим меня подпрыгивать на месте, я становилась на шаг ближе к отчаянию. "Это эльгары", спокойно пояснила мне сестра. "Думаешь, они поднялись по ущелью? Думаю, это бывшие жители деревни". Что? Эта информация окончательно выбила меня из колеи. Я думала, что эти порождения белой смерти являются исключениями, некой ошибкой, сбоем заклятия. Но если их расплодилось так много, просто сбоем их появления объяснить нельзя. А где они были днём? Почему мы их не видели? Они спали здесь, в своих домах, точнее в подвалах, куда не достаёт солнце. Эльгары его боятся. Для того, кто знал всю страшную правду, Гура оставалась поразительно спокойной. Значит, сейчас там, я показала вниз находившую ходуном крышку люка. Да, там проснувшийся Элгар». Просто замечательно. Прекрасно. Превосходно. Давай, Гула, переночуем в этом крепком доме, откуда нам теперь не выбраться. Отличная идея. Прекрати истерику, оборвала меня сестра, и я поразилась ее тону. Нет, она не желала меня оскорбить или поставить на место. Она указывала на мою проблему в данный момент, а именно на то, что я скатываюсь в истерику, а это нам сейчас может только навредить. Я тут же взяла себя в руки. Даже если мы с сестрой не будем близки, как обычно бывает у близнецов, то мое уважение в этой экспедиции она уж точно заслужила. Она ведет себя как настоящий командир отряда охотников. Теперь я поняла, почему ей доверили командование раньше, чем мне. Что ты предлагаешь? Я признала ее главенство в этой ситуации, потому что была уверена, она найдёт способ вытащить нас отсюда. Я сейчас тебе кое-что расскажу, начала она. Я сама узнала совсем недавно и сомневалась, но всё сходится. Как думаешь, откуда взялись люди с особой кровью, которая питает нас силой? Не знаю. Я даже растерялась, не ожидая такого вопроса. Я об этом как-то не задумывалась. Я раньше тоже не задумывалась, пока мне на глаза не попала одна рукопись там, в библиотеке древних магов. Внезапно догадавшись, перебила я её. Да, так вот, в этой рукописи было сказано, что эти носители являются потомками ведьм крови, очень сильных ведьм. Поэтому и дар в них сохранился, спустя много поколений браков с простыми людьми. Правда, дар слишком слабый. Им можно лишь напитать наш, но не творить собственную магию. Она на несколько мгновений замолчала, подбирая слова, а затем снова продолжила. Заклятие белой смерти наложили ведьмы крови и создавая его подстраховались, уничтожая оборотни и лишённых дара людей. Оно не опасно для нас. Тех же в ком дар слишком слаб, чтобы противостоять заклятию, оно превращает в эльгоров. Они не живы, но и не мертвы. Поэтому моё поисковое заклинание их не засекло. Они изменились, но их кровь всё ещё способна напитать нас силой. ты понимаешь, что я имею в виду. Я смотрела на неё, оглушённая открывшейся мне истиной, совсем не понимая, причём здесь кровь Крофэлгера. Снизу раздался ещё один удар, заставивший нас подпрыгнуть на месте. И тут я поняла. Нет. Я даже головой замотала, чтобы убедить её в категорической неприемлемости подобного предложения. «Гула, у нас нет другого выбора", увещевала меня сестра. "Проклятие Она уговаривала меня как маленькую девочку, будто она была старше на несколько лет и намного умнее меня. Но лишь от одной картинки, представляющей, как я пью кровь Эльгора, меня пробирала дрожь. Чтобы выжить, нам придётся это сделать. Монстр из подвала снова ударил. Он очень силён. Как мы сможем его одолеть? Я начала понемногу сдаваться под двойным напором монстров и сестры. Меня ещё хватит на пару тройку заклинаний. Я удержу Элгора некоторое время неподвижным, а ты свяжешь его верёвкой. Уж если мы вдвоём поднялись по ней на скалу, то какого-то монстра она точно выдержит. Это хорошо, что Гура шутила. Если она шутит, значит, не боится. А если не боится, значит, уверена в успехе. Хорошо, мы заберём у него силу. А что потом? Меня ужасала перспектива пробиваться сквозь толпу оскалившихся эльгаров, готовых растерзать нас. Я заметила на кухне метлу, сказала она так, будто это все объясняло. И что? Ты уверена, что она зачарованная и поднимется в воздух? Я ее зачарую, а ты мне поможешь. Что? Да сколько ж талантов я открою в своей сестре за одну только ночь. Создание волшебной метлы являлось магией высшего порядка, доступной далеко не каждому, и даже у тех, у кого хватало сил, не всегда получалось заставить ее взлететь. Ты уже делала это раньше. Гора кивнула. И почему я ничего о тебе не знаю? Я признала своё поражение в споре. Мне стало казаться, что её план может выгореть. Наверное, потому что раньше ты мной не интересовалась. Она сказала это без малейшего упрёка, просто констатируя факт. И я не могла не признать её правоту. Я настолько привыкла ненавидеть свою сестру, что почти забыла о её существовании. Можно сказать, что впервые я о ней узнала, когда она мне приснилась пару месяцев назад. Именно тогда Гула появилась в моей жизни, несмотря на потерю мной памяти, потому что раньше, много лет подряд, сестры у меня не было, и меня это вполне устраивало. Только вот теперь я уже больше не могла игнорировать её присутствие. Она была рядом. Она спасала меня раз за разом. И сейчас она предложила отличный план, который действительно мог сработать. "Знаешь что, сестрёнка? А давай попробуем", сказала я.